была 19-е понедельник Немножко нервничает худоишка Гейп включил мотор внедорожника и бросил взгляд на сидевшую рядом Лорен, возившуюся с ремнём безопасности. Хитрить с ней не было необходимости. Она была достаточно юной, чтобы оставаться открытой и честной и не скрывать свои чувства. Лорен ответила без колебаний: "Да, пап. Не стоит. Ты быстро заведёшь новых друзей." Но я ведь не местная, и из-за этого ты покажешься им ещё интересней. Он сбросил скорость, включив левый поворотник, и выехал с узкой дорожки, окружённой высокой живой изгородью, на более широкую оживлённую трассу. Я ведь уже разговаривал с директором, мистером Хоркинсом, один раз по телефону и один раз лично, когда искал для тебя школу, в последний свой приезд сюда перед тем, как мы все перебрались в Холл. «Мне показалось, он неплохой парень, умеет руководить, и ребята понравились, выглядят почти как горожане, понимаешь?» Гей пришел в первый раз сам отвезти Лорен в среднюю школу в Мэри-Бридже, но днем ее доставит домой школьный автобус. Они все проспали в это утро, даже Келли, которая обычно просыпалась на рассвете и тут же начинала громко петь или болтать со своими куклами». Но накануне все улеглись слишком поздно для малышки и при этом слишком переволновались. Гейб придумал нескладное объяснение. Дескать, во всем виноват свежий деревенский воздух, и у них совсем не было времени, чтобы обсудить ночные события, поговорить о странных звуках. Они наскоро позавтракали, отец кофе и тостами, девочки кукурузными хлопьями, и Гейб сразу повез Лорен в Мэри-Бридж. Честер, которого снова привязали снаружи под деревом, лаял вслед, пока они переходили через мост. Гейб осторожно влился в поток машин. Похоже, даже прибрежный Дивон имел свои часы и пик. — Это просто ужасно, что я там никого не знаю, — пожаловалась Лорен, глядя на дорогу прямо перед собой и покусывая нижнюю губу. — Эй, быстро завербуешь кого-нибудь. Ты здорово умеешь обзаводиться друзьями. Но я просто не хочу идти в новую школу. Это ведь ненадолго. Мы уже говорили об этом. А мама, ей действительно станет лучше. Думаю, ей поможет то, что она не будет какое-то время видеть наш старый дом. Это даст ей возможность примириться с обстоятельствами. Новое окружение, новые люди, Гейп не стал упоминать о том, что близится годовщина со дня исчезновения Кема. Конечно, всё это не заставит её забыть, но вполне может временно отвлечь и даже, пожалуй, поможет совладать с собой. Но мамуля так долго грустила, Лорен повернулась к отцу. И она до сих пор плачет, когда остаётся одна. Я это сразу вижу, даже если она притворяется, что всё в порядке. Знаю, мы все грустим по Кэму, и мне его очень не хватает. Я скучаю по нему, но Лорен умолкла на полуслове. Но постепенно ты возвращаешься к жизни, договорил за неё Гейб. Так и оно и должно быть. Он искоса посмотрел на дочь. Та выглядела бледной и встревоженной, а под глазами наметились тёмные круги. Я иногда чувствую себя виноватой из-за того, что думаю о Кэме всё меньше и меньше, сказала Лоран. Зря. Это ведь вполне естественно. Ты не можешь горевать вечно, особенно в таком возрасте. Если будешь просто вспоминать о нём время от времени, всё будет в порядке. Никто не ожидает от тебя большего. Я до сих пор плачу по нему, конечно, но ведь не так часто, как раньше, правда? И это хорошо, Лорен. Это естественный процесс выздоровления. Но мы будем помнить о нём всю нашу жизнь, и это единственное, что мы можем для него сделать. Гейпс снова почувствовал на себе взгляд дочери. Па Кэмви действительно умер, да? Он должен был умереть, правда? Он не мог просто исчезнуть. Это было впервые, когда Лорен прямо заговорил о смерти Кэма. И Гейб давно боялся, что рано или поздно такое случится. Что ей сказать? Что он сам об этом думает? Во что он сам верит? Я не знаю, сказал он через несколько секунд. Он не мог солгать дочери, но он не мог и подтвердить мысль, которая, как он знал, сидела в голове у каждого из них. Других слов у него не нашлось. Пока его тело не найдено, мы можем предполагать, что его кто-то украл. Лоранза говорила с такой же откровенностью: если бы он был жив, полиция уже нашла бы его. Никто бы не смог спрятать Кьеме так долго. Это было верно. Однако Гейб до сих пор не соглашался с таким объяснением, скорее ради Эвы, чем ради себя самого. Но всё-таки «Разве не мог кто-нибудь увезти его просто потому, что не имел собственного ребенка? Может быть, очень одинокие люди. Они украли Кэма из парка, потому что он был таким хорошеньким, всегда и всем улыбался, даже незнакомым». Гей благословлял Лорен за ее невинность. Похищение – вот во что Эва желала верить по сей день. Она отрицала возможность гибели сына с самого первого дня его исчезновения. Материнское сердце отказывалось верить в смерть, и только надежда, что Кэма могли похитить одинокие люди, удерживала её от полного отчаяния. Возможно, та же фантастическая надежда нашла себе место и в отцовском разуме, иначе почему он не оплакивал своего сына? Наконец добрались до городка, до главной улицы, полной народа. Среди прохожих то и дело мелькали синие формы учеников средней школы Мэри Бридж. Лорен поссматривала на них с опасением, надеясь, что её не воспримут как чужачку, молясь, чтобы не опозориться так или иначе в первый школьный день. Вскоре количество форменных костюмов, тёмно-синие брюки или юбки, бело-синие полосатые блузы и рубашки, более светлые джемперы и спортивные куртки умножилось. На какой-то миг даже показалось, окружающий мир перекрасился в синий цвет. Кейп повернул направо на широкую улицу, где и находилась средняя школа Мэри Бридж. Скопление простых двухэтажных зданий, столь милое сердцу бездарных архитекторов и любимое знающими цену деньгам планировщиками жил массива в середине 60-х. В городе нет ни да отдаи мелькали старые дома, но их было слишком мало. и они терялись среди солидных, но более чем скучных коробок более поздней постройки. Гейб остановился рядом с другим внедорожником, из которого как раз выбирались пассажиры, и поставил машину на ручной тормоз. Кое-кто из детей, проходивших мимо, тут же сквозь окно глазел на Лорен, как будто принюхиваясь к новенькой, а Лорен делала вид, что не замечает досужего любопытства. Она потянулась к заднему сиденью, чтобы взять свою школьную сумку. Может быть, через несколько дней, когда Лорен сама наденет школьную форму, она перестанет так выделяться. Всё в порядке, улыбнулся дочери, стараясь её успокоить. Он прекрасно понимал нервозность Лорен. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, папа, Лорен перепугалась, представив, как идёт к школе с папой. Уверена? Лорен энергично кивнула. Ладно, Тогда иди в школу и спроси у кого-нибудь внутри, как найти мистера Хоркинса. Он покажет, где твой класс. Они наклонились друг к другу, и Лоран клюнула отца в щёку. Потом схватила сумку и резко распахнула дверцу машины. Гейб видел опасение в глазах дочери и искренне сочувствовал ей. Пока, пап, бросила Лоран, прежде чем захлопнула за собой дверцу. Увидимся вечером. Гейп наблюдал за тем, как дочь пинала школьные ворота следом за двумя девочками в форме, и опустил стекло с пассажирской стороны. "Эй, худышка", окликнул он Лоран, перегнувшись через пустое сиденье. Лора наглюнулась и посмотрела на него. "Не слишком много болтай с мальчиками", и Гейп широко улыбнулся. Лора накруглила глаза, подняв их к небу, а две девочки, шедшие впереди, оглянулись и захихикали. Потом Лоран исчезла, а Гейбу почему-то стало не по себе.